Глава 24 Извещает о прибытии в церковную лавку Свято-Сергиевского собора новой партии свечей восковых иерусалимских по цене 55 копеек. Гарантийные письма прилагаются. Возможно, доставка. Объявление Город Снова тени и тени. Молчание. Мозырь сел спереди, мы с метелькой устроились на заднем сиденье. Еремей вел машину неспешно, уверенно. Куда мы ехали, понятия не имею. Ехали, порой поворачивали. Одно время машину и потряхивать стало, будто та по камням скакала. И Мозырь даже выругался, но тихо, едва ли не шепотом. Впрочем, вскоре тряска утихла, машина же прибавила ходу. Поворот и ещё один. И остановились. Еремей вышел первым, а Мозырь повернулся к нам. «Это старые мануфактуры. Место не самое приятное, так что держитесь, Еремея, он приглядит. Хотя ты, мелкий, можешь и остаться». «Я пойду», — насупился Метелька и, вспомнивши, с кем разговаривает, добавил, «если позволите». «Позволю, а чё ж не позволить? Я тоже пойду». И Мозырь вышел. А там и нам дверь открыли. Воздух. Первое, что обращало внимание на себя, это воздух. Какой-то едкий, душный, будто пропитанный химией. От этого воздуха глаза заслезились и у носу защипало. И я чихнул. Потом еще раз чихнул. И откровенно закашлялся. Не только я. «Тут воняет», — выдал метелька, — «как на кожевенных». «Они стоят, он там», — пояснил Еремей, махнувший рукой куда-то в сторону. «Еще пара скотобоин имеется у речушки, но и так по мелочи». Реку я видел, широкий черный рукав, вплотную к которому подбирались низкие узкие здания. Из крыши то тут, то там торчали трубы, а из труб сочился грязный с самого отвратного вида дым». «Да, до мысли строить очистные сооружения тут явно не дошли. Подозреваю, что и отходы сливают прямо в реку, и потому пить из местных рек не стоит. Это на будущее». Савка снова очнулся и теперь озирался с немалым любопытством. В таких местах он не бывал. «Меня мамка только во двор пускала», – признался он, «а еще потом на улицу, но там меня побили». Это не в тот ли раз, когда он субдуральную гематому получил, с ней проклятие. Но смотрим вместе. С рекой понятно, со строениями, то ли коровники, то ли те самые скотободни, то ли еще что более-менее тоже. По другую сторону от поля, на краю которого приткнулась машина, возвышались темные громадины домов, причем высоких таких этажей на пять. А там что? «Старое общежитие, теперь доходный дом сделали. Дешевый», — пояснил Еремей. «Рабочие обретаются, и так всякий разный люд». Полагаю, не самого благочинного поведения. Вот уже и думать начинаю местными критериями, ассимилируюсь. «И что мне искать?» «А вот если б я знал, чего искать», — Мозырь заговорил насмешливым тоном, — «я бы и нашел». Третьего дня тут девку нашли, мёртвую, и без следов м -м, повреждений. Высосали ее, стало быть. Или инсульт приключился с инфарктом, или еще что, чего они не выяснили. После всплеска отметили, тут есть наше дело. Мозель чуть поморщился, явно не та тема, которую стоит развивать – А на ближней скотобойне рабочий сменщика забил и сожрать пытался. Его-то другие скоро пришибли, но, думаю, если б синодника вызвали, тот одержимость подтвердил бы. Но не вызывали. А зачем? Мертвому душу уже не очистишь. А синодник, глядишь, и вопросы начал бы задавать, те, которые неправильные. Потому киваю, мол, понятно все». И метелька кивает. Слушал он самым внимательным видом. Я же уточняю. А карта есть место, окрестностей там. Карта? А увидишь? Мозырь не злится, скорее весело ему. Но ну, да вряд ли он верит, что полынья имеется, иначе бы притащил не меня. Должны быть иные способы, раз охотников мало, пусть не такие точные, но все же... Эта девушка из скотобойня далеко друг от друга. «А пожалуй, что и рядом», — голос Еремея был задумчив. «Тут, если напрямки, но она не на скотобойне работала. Тогда пошли». «Куда?» «Для начала туда, где девицу нашли». «Сам-то я сомневаюсь, что увижу хоть что-то, но попробую выпустить тень, так как, понял, способна учуять следы нематериального свойства». «Идем». Еремей протянул руку, потом глянул на меня, на Метельку, и вздохнув, подхватил меня на руки, чтобы на шею посадить. «Там бурелом, еще раз шибешься. Держись крепче». Он зашагал к берегу. «Здоровый все-таки. Пусть Савкой не сказать, чтобы ростый, скорее средний, но не малец совсем и не ребенок, а этот вот будто и не заметил весу». Я оглянулся. Метелька бежит сзади, подпрыгивает». А за ними уже и мозырь, причем с фонарем, свет которого скользит по земле. Выходит, что Еремеев фонарь безнадобность, видит? От реки пахнула затклою порченной водой и еще гнилью с мрадом тухлого мяса. Теперь река, заслоненная разросшимся ивняком, была не видна, но чувствовалась странное дело. Вода нам не нравилась. Нам? Да, тени точно. К помывке в приютском душе она относилась с полнейшим равнодушием, а вот эта текучая вода ей не нравилась категорически. Меж тем Еремей, остановившись, снял меня с шеи и осторожно, бережно даже поставил, сказав «А тут она лежала». «Там». Я повернулся к другому месту. «Она лежала там». Это похоже на сизоватое марево, которое поднялось от земли, да и застыло над нею. Ветерок пробирается, колышет траву и ветви, а марево неподвижно. Мы подбираемся к нему, и тень тянется, прямо чувствую, как она скребется, желая выйти на свободу. Не подходите, прошу, и поворачиваюсь спиной. Знаю, что смотрят, но не знаю, что увидят. Ладно, рискнем. Без тени я тут все одно не справлюсь. Она стекает в марево, расползаясь так, чтобы накрыть его и вобрать все до капли. И главное, кажется, что сама тень успела вырасти. Или не кажется? Она сделалась будто бы плотнее, да и больше. И обличие... Нет, обличие еще не вернуло то прежнее. Главное, что, поглотивши Марьево, ощущаю кисловатый привкус во рту. Тень потянула меня за собой на узенькую дорожку, которую я теперь видел. Точнее, не ее, а будто пятна этого вот марева. Что оно такое? Как же не хватает знаний, образования. Охотники ведь должны где-то учиться. Не знаю, в школе специально или еще как. И мне туда надо. Нам с Савкой дерьмо. Все чаще начинают думать про это вот тело, как про свое. Плохо, очень плохо. И тень не обвинишь. Тень вытягивается и принимает такие очертания. На кота похоже. Такого вот помойного, отощавшего до крайности, изъеденного лишаемой жизнью кота. Потом все. Кот-тень скользит меж травы, подбирая капли следы. Я иду за ним». За мной почти безучно движется Еремей, я спиной ощущаю его присутствие, а вот метельку слышу, громко сопит, и под ногами у него то ли ветки хрустят, то ли камушки шелестят. На берегу тень останавливается, и до меня долетает отголосок раздражения. Черная текучая вода ей неприятна, и пятен почти нет. Тень отступает, пятится и сворачивает на другую тропинку». Теперь-то дверится вверх по пологому склону, а вот след становится шире. «Дерьмо!» — шепчет Еремей. «Эй, охотник, давай за мной!» «Нет!» «Я не знаю, увидит ли он тень. Может, нормальные люди вообще лишены этакой великой радости, но рисковать не хочется. Мне надо, тут пока не опасно!» «Еремей!» Голос мозря доносится откуда-то сверху, значит, за нами не пошел. «Полынья есть! Точно! Воняет! Той стороной!» «Воняет?» Мы с тенью принюхались. Запах и вправду имелся, просто слабый. Я вовсе решил, что это так от реки тянет характерненько. Влагой и гнилю, и еще мочой, и дерьмом, и тухлым мясом. И среди общей вони тонкий будто цветочный аромат терялся. Но стоило его ощутить, я удивился, как мог не понять сразу, что это иной запах, настоящий, той стороны. И знакомый он по-прежней моей жизни. Мне тогда на многих похоронах бывать случалось а потому и запомнил эту особую смесь – ароматы сырой земли до цветов. Тень уже не рвалась вперед, а прижавшись к земле, ползла, подкрадываясь к чему-то. «Погоди!» – я вытянул руку, и Еремей послушно остановился. Тень же заворчала и смолкла. «Наша связь тоже упрочилась от хорошего питания». Главное, и поводок увеличился, и надо будет кормить зверушку или нет. А если, набравшись сил, она попытается нас схомячить. Нет, учиться, учиться. Где бы еще учителя найти? Потом, после того, как передумаем помирать. Тень рванулась вперед, и я увидел, как сумрачные когтие вошли вплоть другого призрачного существа весьма напоминавшего крупную галку, то заорала, и протяжный вопль понесся над рекой. «Точно, полынья, это и кушники орут», — сказал Еремей, сплёвывая. «А икушники это кто?» Тень поглощила тварь, причем морда её вытянулась, образуя крючковатый клюв. Этот клюв и отрывал куски призрачной плоти, которые тень жадно заглатывала». «Совсем не учили», – осведомился Еремей. Он стоял, озираясь, и, думая, взгляд его скользил понад водой и зарослями и особенно плотными в этом месте. «Совсем. Тут один был рядышком». «Был?» Еремей поглядел на меня. «Был», – подтвердил я, а тень икнула, но дожрала такие остатки кушника «Он это, умер?» «Случается». К новости Еремей отнесся спокойно. Тень же совершенно покошачья облизала когтистую лапу. При этом и клюв не исчез, и из образа она не выпала. В конце концов, почему бы и не быть клювастым котам? Она поднялась и неспешно, уже не скрываясь, двинулась дальше. «И кушники — мелкие твари, только-только обличия принявшие. Их, если слабый обычный человек и не увидит...» Так-то не особо опасны, простейшего броска хватит, чтобы защититься, или креста там. Я двинулся за тенью, Еремей за мной, ну и Метелька с нами стараясь держаться поближе к Еремею. А у них, значит, не было, ну, у той девицы. Может, дурным делом промышляла, тут есть рядом пара домов веселых, Многие бабы подзаработать ходят, и некоторые, особенно что недавно в деле, стыдятся, броски снимают, хотя не раз говорено, что этот грех и отмолить можно, или потеряла где, хотя навряд ли. Я тоже думаю, а вот что сняла, так это возможно, но идем. Впереди показывается стена, только какая-то покосившаяся. Дом никогда добротный ополз, наполовину съекавши в воду. Крыша его подломилась и просела. Чёрные провалы окон глядели сквозь вняк, поднявшийся стеною. В нем уродливыми кругляшами виднелись бревна, на которых некогда держалась ограда. «А может, приняла чего? И кушники слабые. Обычно человек их и не ощутит, разве что настрой испортится». Но вот если пьяный или опию накурился, или в голове мысли недобрые, то и кушник тогда на голову падет да и зацепится. клю у него длинный, прям в темечко воткнется. Голос Еремея звучал спокойно и даже отстраненно. Выживет он и душу всю, а тело так-то без следов останется. Как у той женщины? М да. Ясно. «Твари бывают разными, но моей тени этот икушник на один зуб. Она вон и сейчас оглядывается, явно желая увидеть еще одного». «Но обычно икушники стаями водятся», — добавил Еремей тише. «Этот был один?» «Да?» «Плохо». Он уже, не дожидаясь разрешения, задвинул меня за спину, а в руках появились револьверы, причем такие вот светящиеся слегка. «Стало быть, не ошибся, я предполагаю, что и против тени имелось оружие, такое, которое может использовать обычный человек. Почему плохо?» — поинтересовался я, дергая тень. Не хватало еще, чтобы Еремей ее пристрелил, потому что стая сама от еды не ушла бы. Стало быть, полыня открылась не вчера, и по следу икушников пришел кто-то другой, кто-то куда более серьезный. Еремей озирался, и я чувствовал, что ему здесь очень не нравится. «Так, мальчик, держись рядом и под руку не лезь!» «Не собираюсь и держусь!» «Идем! Дом ближе и ближе. Я странным образом вижу неровность стен его, некогда крашенных, но теперь краска облезла, и окно перекосило Там не треснули, одна повисла на печальной петле. Нехорошее место!» Что-то здесь произошло, что-то такое, что заставило людей уйти и бросить. Ладно бы дом, хотя и его могли перенести в другое место. Вон бревна огромные, крепкие, внутри наверняка вполне себе хорошие. А бросили. И крылечко, наличники, ставни цветочками убранные. Что здесь было? Спрашиваю Еремея шепотом и чувствую, как метелька, забывший про собственную крутость, хватает меня за руку. Пальцы его ледяные и лицо в темноте кажется белым. Кто жил в этом доме и... как он умер? Страшно, мальчик, правильно ты сказал. Кто умер и как умер. Ростовщик один. Не из самых поганых, даже совестливый. Насколько может быть совестливым ростовщик, а с ним семья его... Матушка престарелая, сестрица полоумная, жена и пятеро детей. Всех положили. Кто? Залетные. Лица Еремея не видно, но голос сипл и напряжен. Мы их достали, и тут же... Двойное убийство на одном месте. Могло ли оно отворить полынью? Да хрен его знает. Просто вот... «Чувствую, что здесь это рядом, чем бы оно ни было, и запах цветочный кладбищен скалилейный лишь усилился. И что за твари может прогнать икушников?» «А еще не уйти к людям», — добавляет Еремей. «Твари за едою идут, мало кто из них на месте селится, да и то по первость». «Озираюсь». Тень прильнула к стене, она не крадется уже, скорее сама прячется, и значит, чтобы не скрывалось в доме, оно сильнее. Опаснее. И чтоб на месте дурном выхлист подумав, отвечает Еремей, скорее всего, выхлист Говорил же, спалить надо было. Протяжно как-то совсем уж по-киношному заскрипела дверь. И тут же, скрывая в этом нервном звуке свой голос заворчала тень, а потом, точно набравшись решимости, сунулась в щель и выкатилась обратно. «Твою же ж « Твоюжешь выстрел заглушил голос еремея: А я. Я понял, что твари бывают разными.